Глава 46 шестая «Крейг, я должна вернуться!» Она сидела и смотрела на него. Вся ее радость померкла. Он чувствовал себя мучителем. Всего сутки вместе, а ему уже пришлось так ее огорчить. Синие глаза полны горечи. Вчера он оградил ее от случайных встреч со знакомыми, спрятал вечернюю газету, чтобы она не прочла ужасных заголовков. Что ж, вот и закончились их сутки вместе. Они прибыли в этот уютный дом. Старая няня встретила их как родных. Дженни была в восторге. Розамон тихо млела от счастья. Они чувствовали, что попали туда, где сбудутся, наконец, все мечты. И вот настало это промозглое утро. Под стук дождя в окно и свист холодного ветра ему пришлось рассказать ей об аресте Лидии Крю. Он уже так хорошо ее знал, что заранее угадал ее ответ. И не ошибся. «Крейг, я должна вернуться!» «Девочка моя милая!» Она протянула к нему руки, и он обнял ее. «О, ты должен был рассказать мне об этом раньше? Какой позор! После такого тебе нельзя было жениться на мне?» Крейг нежно стиснул ее руки. «Любимая, ты же у меня умница! Послушай, что я скажу. И не возражай, я не хочу этого слышать. Лучше послушай голос здравого смысла. Начнем с того, что в наши дни люди добиваются всего своими силами будь то успех или дурная слава. Никому не важно теперь, у кого какие родственники. И, уверяю тебя, почти у каждого есть парочка родичей, о которых они предпочитают не упоминать. Поэтому вы тут ни при чем. Скандал касается только мисс Крю. И если вы сами этого не захотите, он вас не затронет». Она внезапно покраснела. «Крейг, ну как ты не понимаешь? Я не могу просто отвернуться от нее и сделать вид, что она мне никто». Она ведь приютила нас, когда нам некуда было деться, и она мне не чужая. Моя мама была из рода Крю. Я не могу отойти в сторону и заявить, что ко мне это не имеет никакого отношения. И, в конце концов, кто-то должен заняться юридической стороной этого дела. Я не могу просто сбежать, чтобы она подумала, будто мне все равно. Я должна вернуться». Он сухо ответил. «Она тебе спасибо не скажет». Розамунд отняла руки. «Что это значит?» Он неожиданно улыбнулся. «Нет, для тебя ничего не будет значить. Хорошо, дорогая, едем обратно. А Джинни пусть останется здесь с няней. Надеюсь, впутывать ее в эти выяснения ты не собираешься?» «Нет, конечно, нет». А у Джинни и не было ни малейшего желания возвращаться в Грин. И совсем не хотелось вспоминать о том, что там произошло. «Ни сейчас, ни потом. Не станет она вспоминать тот час, когда стояла на коленях у живой изгороди на Викаридж Лейн и смотрела, как луч фонаря скользит по тому, что лежало на траве, почему-то длинному и темному, укрытому мешком. Не станет она больше думать о голубой бусине, которую там нашла. Черные часы ее жизни канули в прошлое, а с ними и бусина. Не хочет она знать о том, что тетя Лидия сошла с ума и, наверное, сидит в тюрьме. Единственное, чего она хочет, так это больше не видеть ее – Никогда! Крейк, ей как брат, его дом чудесное место, а няня, такая уютная и развощокая, такая кругленькая, она обещала научить ей печь яблочный пирог. Она просто прелесть! Разамунд и Крейг ехали в Хэзлгрин под дождем. Он понял, что где-то в глубине души ни минуты не сомневался, что Разамунд захочет вернуться. При всей своей нежности и деликатности она решительная особа. Его вдруг одолел смех. «Знаешь, моя радость, я смотрю, у тебя шотландский нрав. А они очень упрямы. А это тебя очень раздражает? Ничего, привыкну. Кстати, одна из моих бабушек была шотландкой, так что я умею стоять на своем». Они подъехали к Рюхаус и обнаружили там полицейский пост. Дождь все не унимался. Несколько позже их допустили к Лидии Крю. Розамунд не обладала способностью Дженни запирать в прошлом то, чего она не хотела вспоминать. Состоявшийся разговор потом еще долго преследовал ее. Пустая комната с беленными стенами и запах олифы. Длинный желтый стол. На одном конце Лидия Крю, на другом они с Крейгом. Двое полицейских. Один за стулом Лидии Крю, другой около двери. Позднее она с содроганием вспомнила, что за стулом тети было целых двое полицейских. Но тогда их присутствие, наоборот, успокаивало. Поток откровений, несчастной, помешанной, уже иссяк, но вспышки агрессии нельзя было исключить. Лидия Крю сидела на дальнем конце стола, прямо прикрыв глаза. Розамонт крепко сжала руки, потом заговорила. «Тетя Лидия, мы приехали узнать, чем мы можем помочь. Хотели бы вы нанять адвоката?» «Адвоката?» Тон Мискрю был в высшей степени надменным. «Ты воображаешь, что я еще не позаботилась о юридическом консультанте? Мистер Готорн, из агентства готорн и Монсхет ведет мои дела уже многие годы». Крейг тихо сказал. «Они не возьмутся за это. Такие дела не по их части. Но, думаю, никого-нибудь посоветуют». Лидия Крю резко оборвала его. «Что вы там бормочете, мистер Лайстер?» Несносная привычка. И позвольте узнать, а вы-то тут при чем? Розамун вспыхнула. Тетя Лидия, мы поженились. Крю открыла глаза и смерила Крейга и Розамунд холодным злобным взглядом. В самом деле? Так вот твоя благодарность за все, что я сделала для тебя и твоей сестры. Ты поспешила. И, похоже, спешки ты забыла обо всех правилах приличия. Крейг миролюбиво произнес я подумал, мисс Крыш, что Розамонт и Дженни нужны забота и поддержка. Мы с Розамон приехали узнать, чем мы можем вам помочь. Нам позволили говорить с вами, но недолго. Так что мы можем для вас сделать?» Она продолжала, не мигая, смотреть на них, но взгляд ее стал рассеянным. «Поженились?» «Ну, пожалуй, я бы и не возражала, если бы вы обо всем поставили меня в известность. Важно сохранить родовое имя». Вы, разумеется, сейчас же предпримите все необходимые меры, чтобы получить фамилию Крю. Майор Максвелл категорически отказывался. Глупый упрямец. Не умел ценить честь, которой мы удостоили его, приняв свою семью. Крейг промолчал, и она закричала, срываясь на виск. Вы возьмете нашу фамилию и сейчас же! Боюсь, что нет, мисс Крю. Она встала и, наклонившись вперед, цепилась в край стола, затем тихим, дрожащим голосом начала перечислять былые заслуги рода Крю. «Сэр Джон умер вместе с Филиппом Сиднеем! Где? В графстве Цютфин! Это же феодальные владения!» «Ну, а его брат Чарльз воевал против непобедимой армады!» «Бивис был праведным епископом, Джеймс — ловким придворным и фаворитом Чарльза II. так имя за именем, поколение за поколением!» Пока ее голос не загремел и в глазах не засверкал огонь, она глянула на Розамунд и сказала, «Это мой дом, мои предки, и благодаря мне они не умрут. Знаменитые старинные семейства исчезли». Жизненные соки иссякли, но не рот крю, нет, о нет, не крю, наша кровь еще горяча, мы станем могущественнее, чем прежде, была и слава вернется к нам, я об этом позаботилась, имейте это в виду, денег будет предостаточно, и она повторила шепотом, достаточно, и замерла, опустошенная и подавленная. Розамонт и Крейг промолчали. К ней подошли две женщины и увели ее прочь. Молодожены вернулись в гостиницу, где накануне снимали номер. Когда Крейг открыл дверь и пропустил Розамонт, та сразу же прошла к окну. Она смотрела в окно, но ничего не видела. Крейк подошел к ней, но она повернулась, вытянув руки и не подпуская его к себе. Он видел ее бледной, но такой, как сейчас, никогда. Она сказала тихо, но очень твердо. «Как же мне стыдно! Как стыдно!» Он взял ее за руки, они были ледяными. «Дорогая моя, если мы начнем стыдиться того, что сделали другие, нам на свои дела времени не хватит». «Мисс Крю сошла с ума. Ты разве этого не поняла?» «Сошла с ума? Ну, это же очевидно. Я бы сказала, она неотвратимо приближалась к этому состоянию долгие годы разумамут вздрогнула он подошел ближе и крепко ее обнял не надо из за этого омрачать нашу жизнь слышишь радость моя и не думай что я позволю тебе посыпать голову пеплом пойми счастливые люди должны что то подарить миру звучит немножко претенциозно я бы не решился сказать это никому кроме тебя но это так мы любим друг друга мы имеем право на счастье а если ты погрузишься в черную меланхолию я, ей-богу, отлуплю тебя, после чего ты можешь смело подать на развод. А как теперь все будет замечательно, и особенно для Дженни. Дженни. Он прижался к ней щекой. Понимаешь, она удивительная, твоя сестра. Умеет радоваться даже маленьким крохом счастья. Это от того, что она жила не как все дети, а в страхе и напряжении, и стала взрослой не по годам. Ей нужен покой. И семейное тепло. Нормальная жизнь. Пожалуй, можно начать с обычной, а не с закрытой школы, чтобы вечерами она была дома и чувствовала, что ей тут хорошо и спокойно. Крейг почувствовал, как напряжение Разамун стало ослабевать. Теперь она прижалась к нему, а не пыталась отстраниться. А он продолжал тихим голосом, без всякого нажима. Вот что ей нужно. И тебе тоже. О себе ты не заботилась. Но теперь, думаю, придется. Если тебе будет плохо, Дженни тоже будет плохо. А ей это вредно. А уж как мне вредно просто до чертиков. Так ты, наконец, очнешься от прошлого? Послушать, тебя выходит, что я ужасная зануда? Да, есть у меня такие опасения. Но ничего, мы это из тебя выбьем. О, Крейг! Да это же шутка, солнышко. Первый шаг к удачному супружеству — это умение жены смеяться над шутками — «Обожаемого супруга! Ну-ка, попробуй!» Ее губы дрогнули в улыбке. Он крепко обнял ее и поцеловал. «Любимая моя, ты будешь счастлива!» «Будешь!» На сердце отлегло. Темные страхи ушли в прошлое и остались там навсегда. Перед ними был мир. Целый светлый мир. А за окном засияло солнце. Разамон подняла голову и сказала Да, буду. Конец книги читала огнем.